Глава шестая. Ниёля плачет. Ниёля бежала по улице, легонько подпрыгивая и напевая. «Воробей сидит на крыше, а под полом ходят мыши. Не робей, воробей!» Улица спускалась под гору, и девочка пробежала до самого перекрестка. Тут стояла тележка с мороженым. «Очень жарко или не очень?» — спросила сама себя Ниёля. Мама разрешила покупать ей мороженое только в знойные дни. Вопрос оказался довольно сложным. Мороженого хотелось. Оставалось решить, жарко или нет. «Я иду ведь только в платье», — сказала сама себе девочка. «Значит, жарко». Ниёля оглянулась. Мужчины были в костюмах, некоторые даже в рубашках, без пиджаков. Женщины в платьях, в жакетах. «Безусловно, жарко», — решила юля — «а то бы все были в плащах». Купив мороженое, она сразу пришла в хорошее настроение. Чудаки эти мальчишки. Вечно у них всякие тайны в голове, всякие опасности мерещатся. Придумали, видите ли, каждый раз собираться в другом месте, чтобы не выследили. Кто за ними будет следить? Ради чего? Интересно, Ромус уже пришел? Еще рано. А он хороший парень, не то что с который так и норовит дёрнуть закосу или подставить ножку. И не такой растяпа, как Костас. Честное слово, у этого мальчишки такой вид, будто он ещё не совсем проснулся. Прежде неё ли казалось почему-то, что Ромас зазнаётся и относится к ней свысока? А теперь она начинает убеждаться, что это не так. Конечно, не так. Ля-ля-ля нью даже запела, сама не зная почему, и вдруг вздрогнула, едва не столкнувшись с Ромасом. Мальчик был так погружен в свои мысли, что не заметил ее и прошел мимо, серьезный, сдержанный. нью догнала приятеля. «Еще не поздно, Ромас? А я уже думала, что опоздаю». Он не ответил. «Что с тобой, Ромас? Ты сегодня какой-то... в общем, не такой, как всегда». Мальчик махнул рукой. — Да Костас, ну его! Брался прочитать и не прочитал. Вот иду и думаю теперь, что делать с этой запиской. Ниёля тоже думала, что делать с запиской, но ничего не придумав, забыла о ней. А Ромус вон какой, упорный. Наверное, у него сильная воля. — Конечно, этот Костас всегда что-нибудь не так сделает. этот отразение. Ниёля очень хотела с чем-то выразить сочувствие Ромусу, поэтому она так и сказала. Ромас остановился. «Почему, Розеня? Он как раз умнее других!» Не Ёля неловко оправдываться. ромс молодец, справедливый и за товарищей горой. «Я не так сказала. Он такой... ну такой...» Она замолчала, чувствуя, что совсем испортила дело. Ромас сухо спросил. «А ты зачем подошла? Мы, кажется, договорились собраться всем на сквере». «Подумаешь?» — Какая разница? — обиделась не Юля. Она разозлилась сама на себя. Так хорошо подумала о Ромосе, а он за знайкой каких свет не видел. — Вот и разница. Надо делать, как договорились. Ромос отправился дальше, оставив девочку посреди тротуара. Юля постояла немного, потом медленно перешла через улицу. Тут ее и заметил Зигмос. Он остановился в удивлении и схватил девочку за руку. Куда ты, не ёля Ребята разошлись. Все там. А ты? Куда же ты? Почему уходишь? Хочу и иду, — отрезала она, чувствуя, что может сейчас расплакаться. Пусти! Что это с тобой? Что случилось, Ни-Ёля? Зигмас сгорал от любопытства. Ничего, отпусти руку! Зигмунд еще крепче сжал запястье девочки. Не скажешь — не отпущу. — Скажешь, конфет дам. Хочешь? — Сначала дай конфет, — потребовала она. — А ты не убежишь? — Нет. Зигмас отпустил ее руку, вынул из кармана ковбойки круглую жестяную коробочку и раскрыл ее. ни взяла горсть разноцветных горошин, с силой швырнула их в сторону и убежала. Зигмас не погнался за ней. Он постоял немного, пожал плечами и, положив коробочку в карман, медленно двинулся по улице. Он был не столько оскорблен, сколько озадачен. Не Ёля, прибежав домой, не вошла в комнату, а проскользнула через калитку в садик и бросилась в глубокое плетеное кресло. «Ну хорошо», — обещала она сама себе. «Никогда в жизни, ни за что она больше не взглянет на него. И зачем только так глупо сказала? Надо было бы говорить о чем-то совсем другом. В следующий раз... Нет». Все, все кончено. Больше ни слова, ни словечка. Она о Ромасе больше думать не станет. Задавака, несчастный, всюду первым хочет быть. Что же я, дура? Было бы из-за чего? Он же совсем неинтересный. Надо делать так, как договорились. Подумаешь, начальник, правильно папа как-то говорил. Есть такие люди, которые еще до того, как научатся чистить нос, уже умеют его задирать. Свинья рогатая этот Ромос, курносые рожа. Нет, у него не курносый нос, зато лоб шишкой. Этот разговор с собой почему-то успокоил девочку. А Зигмас хороший парень, подумала она. Конфетами меня угостил, а я. Ведь это и есть оскорбление. Неё ли представила себе Зигмаса, растерянно глядевшего на разбросанные конфеты, и вдруг расхохоталась. Да чего же он смешной! А все-таки какая у него длинная шея. Надо бы помириться. Но зачем же обижать человека? Пока не думала, забравшись в укромный уголок садика, на сквере шло совещание. Решался вопрос, где найти словарь латинского языка. Вчера Костас взял с собой таинственную записку учителя, уверив всех, что сумеет прочитать ее. Нужно только найти словарь, а у отца он наверняка есть. Однако в отцовской библиотеке словарь почему-то никак не находился. Английских было целых шесть. Политехнический, лесопромышленный, электротехнический. Еще два каких-то. И просто словарь, самый толстый. А латинского не было. Спросить было не у кого. Отец возвращался из Академии наук, где он работал, очень поздно, когда Костас уже спал, а хозяйничавшая дома тетушка, сестра отца, Не разбирается в таких вещах. Ночью Костас плохо спал, боялся прозевать отца утром. Кончилось это тем, что проснулся он только через час после ухода отца. «Что бы там могло быть написано?» — ломал голову Ромас. «И почему по-латыни?» — возмущался маленький Йонас. «Никто же не пишет писем по-латыни, ведь это мертвый язык!» Костас догадался. А вдруг учитель не хотел, чтобы жена прочитала? — Верно, верно, не хотел, — подхватил Йонас. — А то бы взял и написал по-литовски. Тут какая-то тайна. — Каникулы, и школьная библиотека закрыта. А то бы там словарь взяли, — огорчился Зигмунд. Там наверняка есть. Говорят, у нас в библиотеке десять тысяч книг. Йонас воскликнул. — Ребята! «Можно достать словарь в библиотеке на улице Траку. Я там беру книги». «Хорошая мысль», — обрадовался Ромус. «Только надо сбегать домой взять книгу. Не вернешь прочитанную, новую не дадут». «Обойдемся и без дома». Йонас вытащил из-за пазухи оборванную книжку с выползающими из переплета желтыми страницами. «Что это?» — Зигмас выхватил книгу и громко прочел. «Птица любви». — Это другая, эту я просто так ношу с собой! — спохватился Йонас, пряча птицу в за пазуху, извлекая оттуда другую книгу. — Путешествие к Северному полюсу. Сбегаю и обменяю. Прежде чем ребята успели сказать хоть слово, Йонас был уже далеко. — Постой, я тебе помогу! — бросился за ним Зигмунд. В библиотеке латинского словаря не оказалось. — Что же нам теперь делать? — расстроился Зигмунд. Хоть убей, а словарь надо достать. — Вы что же, на учиться собираетесь? — спросила их девушка, пришедшая менять книги. — Что вы! — возмутился Зигмус. — Нам просто одно слово надо проверить, как оно пишется. Спор тут у нас. — Так зайдите в магазин, полистайте словарь, найдете это слово и скажете продавцу спасибо. Никто с вас за это денег не возьмет. Услышав о совете девушки, вся компания оживилась. «Пошли в книжный магазин!» — вскочил Ромос. «Постойте, а где Ниоли?» — оглянулся Костас. «Верно, верно!» — встревожился Йонас. «А может быть, она опять где-нибудь спряталась?» Он оглянулся. Ромос махнул рукой. «А, с этими девчонками одна беда. Никакого порядка. Всегда воображают. А скажешь что-нибудь, сразу обижаются». Пройдя несколько улиц, ребята очутились у книжного магазина. Внутрь вошли порознь, словно вовсе не знали друг друга. Костас протолкался к прилавку и, стараясь придать себе самый серьезный вид, попросил. «Мне нужен словарь латинского языка». Молодая девушка сняла с полки и подала мальчику объемистую книгу в серой обложке. Костас, словно и вправду собираясь купить словарь, придирчиво осмотрел его и солидно сказал «Бывает, что страницы перепутаны. Можно я проверю?» «Проверяй», — согласилась продавщица, проворчав. «Где это ты видел перепутанные страницы?» Костас чинно отошел с книгой к концу прилавка. К нему тут же придвинулся Ромус и развернул на прилавке записку. Рядом с карандашом и тетрадью в руках пристроился маленький Йонас. Зигмос и Симос сделали вид, что никакого отношения к ним не имеют. Глазели на полки и видели все, что происходит в конце прилавка. Первое слово в записке было «ми», и Костас с Ромасом быстро нашли его. Йонас тут же записал. Но со следующими пришлось труднее. Некоторые из них были очень мало похожи на те, что стояли в словаре. Иных и вообще не было. Третьи оказались вовсе бессмысленными. — Ладно, потом, когда кончим, еще раз их проверим, — сказал Ромас. Прошло добрых полчаса, у ребят даже капли пота выступили на лбу, а отыскались всего несколько слов, из которых ровно ничего нельзя было понять. Продавщица уже несколько раз поглядывала на ребят, а они все еще перелистывали страницы, бегали глазами по столбцам слов и, выбрав наиболее похожие, диктовали Йонусу. «Ну как, мальчики, уже проверили?» — спросила в конце концов продавщица, подходя к ним. Ромас как раз лихорадочно листал словарь. Буква «С» никак не хотела находиться. Он слышал вопрос девушки, но решил искать слова до последнего момента. И тут ребятам повезло. К прилавку подошел мужчина и попросил показать ему какую-то книгу. Продавщица остановилась на полпути. «Учебник английского языка есть?» — нетерпеливо спросила с другого конца прилавка девушка в очках. Это решило исход дела. — Поспешите, мальчики, закрываем магазин на обед, — сказала продавщица и вернулась на свое место. — Закрывают. Теперь они не таясь перелистывали страницы, искали. — Солом, солом, — в полголоса повторял Костас. — Да говорят же тебе «С» после «Р», листай дальше. Когда они добрались до последнего слова записки, продавщица, завернув книги очередному покупателю, решительно подошла к мальчикам. — Молодые люди! — окликнула она. Но ребята будто оглохли и даже не шелохнулись. Коста сводил пальцем по странице сверху вниз и в полголоса повторял. — пунктуалитор, Пунктуалитр! — Да что это происходит? А ну-ка верните книгу! — рассердилась девушка. В этот миг Ромас закричал отчаянно и обрадованно. «Пунктуальный — Пунктуальный! Коста захлопнул словарь и вручая его продавщице поблагодарил. «Большое спасибо! Словарь в полном порядке!» «Ну, я узнаю, из какой вы школы!» — рассердилась продавщица. «Я к директору пойду! Он вам покажет, как хулиганить!» Но ребятам эти угрозы показали снежной музыкой. Они, повизгивая от восторга, уже выскакивали из магазина на улицу. Их энтузиазм остыл, когда, остановившись в ближайшей подворотне, они развернули записку и пять пар глаз впились в нацарапанный Йонусом текст. Перевод с латинского языка, с того самого, что, по словам учителя Пуртокоса, подобен полированному мрамору, отшлифованному бриллианту и каждый раз сверкает новыми гранями своей красоты, перевод с этого изумительного языка звучал так. «Мои, имеющие большую цену ребенок любого пола, приходить в двор в воскресенье вечер, четыре день у окно, где лежать, пребывать только пунктуальный. Глава седьмая. Мечты-мечты. Время, оставшееся до воскресенья, пролетело незаметно. На школьном дворе вот уже который день было оживленно и шумно. Будто кончились каникулы. Но дело совсем в другом. Сюда приходят ребята, которые никуда не уехали на лето. И трудятся, не жалея сил. В это лето комсомольцы решили впервые сами отремонтировать школу. И, конечно, пионеры не могли отстать от старших товарищей. Самим ремонтировать. Это было что-то новое, еще неслыханное, и всем очень понравилось. Оказалось, что молодые руки нужны везде. Кроме самого школьного здания, надо привести в порядок и территорию. Поправить забор, разровнять и посыпать гравием двор, спортивные площадки, дорожки, очистить парк. Что делать, как делать, кому делать, решали сами ребята. Уже в разгар работы кто-то предложил снести каменную стену высотой в несколько метров, оставшуюся еще от монастыря. И все сразу увидели, что стена действительно не нужна, что она лишь заслоняет солнце Мичуринскому саду. Многие бросили свою работу и уже были готовы расправиться со стеной. Взрослые едва удержали их. В первую очередь более важные дела. А таких более важных дел был непочатый край побелить стены, покрасить окна, двери, отремонтировать парты. Поэтому повсюду слышался стук молотков, шипение размешиваемой извести, шелест щеток. Не Юлий и Ромас вместе с друзьями работали в парке. К сожалению, весь шестой класс был причислен к малышне. Вначале они сильно обиделись. Но вожатый пообещал, что когда парк будет приведен в порядок, их класс будет ломать стену. Настроение сразу улучшилось и ребята быстро и ловко собирали ветки, камни, сгребали мусор, посыпали гравием дорожки. Ниёля, собирая с девочками хворост, уже давно из-под тяжка поглядывала на Ромаса, выравнивавшего дорожку. Девочке показалось, что раз или два Ромас тоже посмотрел на неё. Схватив охапку хвороста, она побежала по тропинке, едва не задев мальчика. Ромас по-прежнему старательно работал. Бросив хворост в кучу, Она остановилась и сказала, «Вот еще, ямка, Ромас, засыпь!» «Сам вижу», — буркнул он, даже не взглянув на нее. Девочка постояла немного и убежала. Она почувствовала себя обиженной и ужасно несчастной. Минут десять она старалась не смотреть в ту сторону и, прикидываясь очень веселой, болтала под работавших неподалеку мальчиков. Когда Нейоли снова глянула на дорожку, Ромаса уже не было а на дорожке серели свежие заплатки, только что насыпанного гравия. У нее ли сразу же пропало желание смеяться и болтать? Снова собрав охапку хвороста, она увидела Зигмуса, идущего с ведром за гравием, обогнала его и поторопила. «Пошли быстрее!» Он не спеша шел по дорожке и легко бы мог догнать и поравняться с девочкой. Однако он вспомнил случай с конфетами и решил, что не ёля снова хочет выкинуть какую-нибудь штуку. Поэтому Зигмас напыжился, всем своим видом показывая, что у него нет желания беседовать с девочкой. Но ни приостановилась и подождала. — Ты что отстаешь? Ноги болят? Зигмас догнал девочку, но смотрел на нее по-прежнему с недоверием. — Дай конфетку, — попросил ни юля Он полез в карман за коробочкой но тут же спохватился и недружелюбно произнес. «Ага, дай, дай. Один раз я тебя уже угощал». «Нет, Зигмус, что ты? Я больше так не буду», — уверял Ниёли. Мальчик огляделся. Совсем ни к чему всем видеть, как он угощает девчонок. И, в коробочку, открыл ее. Ниёли скромно взяла одну конфетку. «Бери еще», — предложил он. «Бери, думаешь, жалко». — Хватит, зигмус не такая уж я сладкоежка. Просто это очень хорошие конфеты. Поэтому и попросила, а то бы ни за что не взяла. — Бери, бери еще, — настаивал Зигмас. Ниёля снова взяла одну горошинку. — Хочешь, я тебе всю коробку отдам? — неожиданно для самого себя предложил он. — Нет, зигмус зачем это? — ответила Ниёля. — Лучше ты будешь угощать меня, когда я попрошу, да? Они шли через двор, она легко ступая, поглядывая по сторонам, он, вытянув шею, довольный и гордый. Не ли помогла Зигмосу принести гравий и принялась вместе с ним посыпать дорожку. Но вдруг заметила на другом конце целую группу одноклассников, девочек и мальчиков, возле липа с вырезанным сердцем. Среди них был и Ромас. Ромас что-то объяснял им, и, кажется, он взглянул в ее сторону. Неужели Ромас подумает, что ей, не Йоле, не с кем и поговорить, кроме зигмуса И она, бросив гравий, побежала к ребятам, предоставив Зигмосу снова удивляться ее странному поведению. Весь остаток рабочего дня он злился на Ни-Йоле, все ожидал, чтобы она осталась одна. Хотел спросить, почему она так непонятно себя ведет. Он злился все больше и больше и собирался впрочем он и сам не знал чтобы он мог сделать не юля которая на другом конце двора присоединившись к группе девочек смеялась тараторила и совсем не глядела в его сторону наконец Зигмас принял решение никогда больше не подходить к этой бестолковой девчонке и даже не разговаривать с ней но когда работа была кончена она сама подбежала к нему на улице погляди зигмас как красиво цветут липы «И как много пчел! Тысячи пчел! Они собирают мед, да, Зигмос Принялась она болтать. Зигмас пробурчал сквозь зубы. «Ага, собирают, собирают!» «Дай конфетку», — попросила не Ёля, как ни в чем не бывало. «Еще чего!» — усмехнулся Зигмос. «Мы же договорились», — упрекнула девочка. «Ты должен сдержать слово». Зигмос вздохнул. Не от того, конечно, что ему было жаль конфету, а потому, что не мог возразить ни Йоле. Я открыл свою круглую жестяную баночку. А потом они шли по улице, беззаботно болтая и вовсе не торопясь домой. Золотоволосое лето уже хозяйничало в городе, усилило цветами скверы, сады, парки. Оно бродило среди старых лип, наполняя их запахом. И, возможно, поэтому и старый Млад. Теплыми вечерами забывали о кино, театре, голубом экране телевизора, об игрушках, книгах и подольше задерживались на улицах под этими пахучими липами. В город пришло лето, и солнце, поднявшись рано-рано, весь долгий день катилось по небу, щедро посылая на землю теплые лучи, а когда наступал вечер, не спешило садиться».